ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Ласковый, тёплый февральский вечер нежно дохнул мне в лицо, когда в сопровождении мужа я вышла из вагона на маленькой станции, не доезжая Курска. Полтора суток проведённые в дороге промчались, как сон. Сергей был такой предупредительный, заботливый и добрый. Что-то сердечное, родное проглядывало в его отношениях ко мне. Первый же вечер, проведенный с ним в вагоне, я рассказала ему о своем отце, о котором еще никогда ни с кем не говорила. В Москву мы приехали ранним утром и, не останавливаясь ни на час старой русской столицы, поспешили на Курский вокзал. Около одиннадцати часов вечера поезд привез нас на станцию Калантаевку, в трех верстах от которой находилось имение Сергея. За нами выслали лошадей, чудесную серую в яблоках тройку. Круглолицый парень Возница сидевший на козлах широко осклабился за виде сергея честь имею поздравить барин приветствовал он мужа и ударив вожжами по спинам застоявшихся лошадок пустил их быстрой рысью что няня здорово а аким петрович а батюшка с участливым любопытством осведомлялся муж весь подавшись вперед своей стройной фигурой чтобы хорошенько расслышать то что говорил кучер. «Слава Богу, все здравствуют, Сергей Вадимович. Анна Степановна наказывали завтра в слободу сходить к батюшке, чтобы, значит, молебен отслужить. Эй вы, соколики!» неожиданно прикрикнул он на лошадей. Ровная и белая, как скатерть, дорога мягко стлалась среди полей, покрытых сплошной пеленою снежных сугробов. Где-то далеко впереди мелькали яркие точки многих огоньков. «Это насиловка наша слобода», — пояснил Сергей, уловив мой взор прикованный к огненным точкам. Ась повернул к нам улыбающееся лицо возница. «Не тебе! Правь, голубчик! Я молодой барыне объясняю, где наши места находятся!» Ласково сказал ему Сергей и, протянув руку вперед, противоположную от огней сторону добавил «А вот и довольное!». Я посмотрела по указанному мне направлению. Благодаря светлой лунной ночи можно было различить группу деревьев темным пятном выступавших в стороне от дороги. Чуть заметная полоса света пронизывала их таинственно молчаливую чащу. «Довольное!» Эхом повторила я за мужем и невольно мысленно прибавила себе «Моя тихая пристань, мой очаг, где я должна буду положить начало прочному, семейному счастью, о котором говорила Танта Лиза». И мне вдруг стало страшно от близости этой пристани, этого неизвестного, близкого будущего, прикрытого от меня непроницаемой завесой судьбы. Все там – За этой группой деревьев, темнеющего парка, закрывающих своими ветвями старое гнездо бодовского рода, было мне чуждо и незнакомо. Ведь ни няне, выходившей два поколения, ни старого управляющего, полвека прожившего в этом неведомом мне довольном, я не знала, как мало познала в сущности и человека» везущего меня в своё родовое гнездо и соединённого со мною тесными узами брака. Но его я любила беспредельной большой любовью, и это моё чувство к нему как бы сближало меня с ним легче и тесней. Лошади, усталые и разгорячённые быстрым бегом, внезапно остановились у крыльца. В доме замелькали приветливые огоньки, забегали люди. Кто-то выскочил на крыльцо и с плачем повис на руках Сергея. Откуда-то со стороны флигеля бежал старичок-управляющий, размахивая руками и крича нам что-то издали, чего мы не могли не понять, не расслышать в общей суматохе. Эта встреча и волновала. И смущало меня, как волнуют и смущают обыкновенно такие встречи с незнакомыми людьми. Две борзые, бог весь, когда и откуда выскочившие, с ласковым взвизгиванием кинулись к Сергею. А он целовал единовременно и няню, и Акима Петровича, и здоровался с прислугой, и гладил собак, и, казалось, вовсе забыл в эту минуту обо мне. а я стояла одинокая и беспомощная на крылечке, занесённом снегом, и чувствовала себя ненужной и чуждой всем этим людям, бурно приветствовавшим моего мужа. Наконец его взгляд встретился с моим. «Наташа!» – вибрирующим от волнения голосом позвал он меня. «Позволь тебя познакомить с моими друзьями!» Это няня моя старушка, а это мой верный друг Аким Петрович. Потом, дав мне поздороваться с ними, он назвал мне поочередно прислугу, высыпавшую на крыльцо. Что, Марьюшка, обратился он к полной пожилой женщине и похлопал ее по плечу. Что, детки? Да что, батюшка-барин, им сделается, работают. Что им делать-то больше? Ответила она, ни на минуту не переставая оглядывать меня как невиданного диковиного зверька анна степановна низко поклонилась мне в пояс аким петрович сорвал с головы шапку с наушниками и приложился к моей руке поверх теплой перчатки его к примеру намеревалась последовать и прислуга но сергей видя мое смущение выручил меня ну ну пойдем в дом а то вы мне мою молодую жену заморозите шутливо обратился он ко всем сразу И, подав мне руку, повел в сене. Пока старый слуга Потапыч в жарко натопленной прихожей освобождал меня от теплого платья, я могла рассмотреть своих новых знакомых. У старой няни было строго ласковое лицо, какое обыкновенно пишут на иконах. Есть такие лица, которые можно и любить, и бояться в одно и то же время. Их нельзя позабыть после первой же встречи. Они ласкают и взыскивают в одно и то же время. Управляющий Роговцев был маленький, седенький старичок, незначительный и слабый на вид, но тем не менее сумевший в продолжении долгих лет охранять интересы водовского имения. Благодаря только его неустанному труду процветало довольное, и целые поколения барского рода могли бы существовать на доход от него. Сергей отзывался о Роговцеве всегда как о человеке образцово честном, опытном и пунктуальном. Настроенная в его пользу еще до встречи с ним, я не могла не приласкать старика самым теплым приветствием. Няня Анна Степановна понравилась мне не меньше, но какая-то затаённая сдержанность по отношению ко мне замечалась в каждом её слове и невольно удерживала меня от проявления искренней доверчивой ласки. «Громадный пустынный дом моего мужа имел свою своеобразную прелесть». Большие комнаты старой архитектуры с тяжелую, громоздкою и красивую мебелью, со сводчатыми потолками давали невольную пищу фантазии. Я, буквально выросшая на романах Вальтера Скотта, не могла не любить этой таинственности, заставляющей пылко разгораться мое воображение и волновать и без того впечатлительную душу. Жилые комнаты казались чудесным оазисом среди громадной пустыни старого дома. Всегда аккуратный и экономный Аким Петрович не пожалел на этот раз ни труда, ни средств, чтобы придать им вид уютного гнездышка. Стены, обитые веселеньким кретоном старые, но еще годные дорогие ковры, собранные сюда, очевидно, со всего дома, уютная новенькая мебель, все это не могло не удовлетворить моего нетребовательного вкуса. «Какой вы милый, Аким Петрович, и как я бесконечно благодарна вам за все!» не могла не удержаться я от радостного восклицания, пожимая руку Роговцеву. «Что вы, что вы, княгинюшка! Почему-то он называл меня так, несмотря на то, что с замужеством я теряла свой княжеский титул. Не я в том причастен, на то было приказание свыше. Я ни при чем, я только слепое ородие в руках своего господина», засмеялся он, лукаво подмигнув в сторону Сергея. Кабинет последнего, так же, как и моя спальня, выходил в сад. Чудесный старый сад с вековыми липами, облитый теперь нежным сиянием месяца. Между спальней и кабинетом были две смежные комнаты, и обе предназначались в мое полное распоряжение. «Приемные с... ваши, княгинюшка», – любезно пояснил мне симпатичный старик. Столовая, зал и прочие комнаты были в стороне от нашего гнездышка и казались неуютными, несмотря на яркое освещение и весело потрескивающие дрова в камине. В большой гостиной прежней приемной родителей Сергея все стены были сплошь завешаны фамильными портретами. Тут было ни одно и ни два, а целых несколько поколений. Род Водовых старинный и знатный, не без важности объявила мне няня и тут же, не скрывая тщеславной гордости, называла мне по именам мужниных предков, изображенных на портретах, кратко посвящая меня в биографию каждого. Среди многих лиц родни Сергея одно из них невольно привлекло мое внимание. Это была еще совсем молодая женщина с добродушно-ласковой улыбкой на губах. Сходство ее с Сергеем было поразительное. — Это ваша мать? — спросила я мужа, указывая глазами на портрет. До сих пор я не могла привыкнуть говорить ему «ты». — Да, это мама. Она нравится тебе, Наташа? Живо обернулся он ко мне. «Как вы можете так говорить?» – покачала я укоризненно головой. «Ведь это прежде всего ваша мама, Сергей. И через минуту я прибавила смущенно. Мне хочется перенести портрет в мою спальню. Вы позволите?» Он, казалось, не ожидал ничего подобного. На его всегда бледном лице вспыхнул румянец, и теплые искорки зажглись в его добрых глазах. «Не знаю, чем смогу я отплатить тебе за эту твою чуткость, Наташа!» «Целую мои руки», — произнес он растроганно. Старуха-няня не переставала следить за нами взором. Она боготворила, как видно, своего Сереженьку и как будто даже несколько ревновала его ко мне. Я видела по этим взглядам ее проницательный глаз, как страстно хотелось ей узнать о наших взаимных отношениях. Когда мы вошли в ярко освещенную столовую, я увидела два-три удивленно направленных по моему адресу взгляда. Ни няня Анна Степановна, ни добрейший Аким Петрович не предполагали, должно быть, чтобы их молодая хозяйка обладала такую незавидную внешностью. Я смутилась. Смутились и они невольно. Едва поборов это невольное смущение, я постаралась быть любезной и милой что хотя сколько-нибудь примирить их с неприятным впечатлением, произведенным на них моим некрасивым лицом. Мы разошлись около полуночи по своим углам. В моей комнате теплилась лампада. Лампа под голубым абажором придавала уютный характер и без того прелестному уголку. Я подошла к окну. Февральская ночь зачаровала сад сонными сказочными чарами. Таинственный и прекрасный стоял он, облитый нежным сиянием месяца. Всюду высились стройные призраки деревьев, покрытых снежной фотою и далеко раскинувших свои голые ветви. А за ними стлались длинные безобразные тени зловещими мрачными пятнами по белому снегу сугробов. Он казался мне, этот сад, обитаемым, какими-то таинственными существами, которых я не знала, но присутствие которых ясно ощущалось моей пылкой фантазией. Да и не один сад, а все это старое родовое гнездо с его громадным мрачным домом и бесчисленными уголками, переходами, все это вместе взятое погружало мою фантастически настроенную мысль в какой-то новый мир – таинственный и прекрасный. Тишина царила кругом, только за стеною глухо раздавались шаги мужа. «Мой Сергей! Он был все тот же прежний заботливо нежный, посещавший меня в доме танты Лизы, дорогой человек, окружавший меня самыми нежными заботами!» Сегодня, очутившись в его доме, в этом старом доме, где жила, любила, радовалась и страдала не одно поколение водовского рода, все мое существо стремилось навстречу человеку, шаги которого гулко долетали до моего напряженного слуха. И мое сердце стучало так, что я слышала, казалось, его биение. И я давала слово в душе сделать его счастливым на всю жизнь. Он говорил мне несколько раз, что верят в мой талант и любит меня за него. Если это так, и талант этот не плод фантазии его, то, Боже, возьми, взывала я к Богу, сделай так, чтобы талант этот разросся, и мой Сергей гордился бы мной. И, опустившись на колени, я горячо помолилась о моем будущем счастье. Потом снова подошла к окну и снова вперила глаза в чудесно освещенную лучами месяца садовую чашу. Как в ней было хорошо! В дверь постучали. Вошел Сергей. «Ты простудишься», — сказал он, быстро подходя ко мне, и отвел меня от окошка. «Нет, ничего, у вас чудесный сад», — произнесла я. «И все здесь мне ужасно нравится у вас. Я рад, если это так, Наташа, ведь это все твое». И Сергей обнял меня. «Я, признаться, побаивался вести тебя сюда, в эту глушь. Как-то покажется ей наш тихий уголок, ведь она привыкла к шумной светской жизни», — говорил он мне несколько минут спустя. «Ведь не на веселый праздник вез я тебя сюда, Наташа, а чтобы разделить со мною мою скучную трудовую жизнь». Я мечтал о том, как мы будем совместно работать с тобою, а в часы отдыха совершать прекрасные длинные прогулки. Здесь чудо, что за окрестности, Наташа. Вот увидишь сама. Только бы ты не соскучилась здесь, голубка. Соскучиться с тобою? О, никогда в жизни! Ведь я так люблю тебя, Сергей! Вырвалось у меня горячо, и сильно и крепко прижалась я к груди моего мужа. — Да, мы будем с тобою счастливы, Наташа, — произнес он убежденно, целуй мои руки. И чудный сад, залитый голубоватым сиянием, свежая светлая февральская ночь, золотистые звезды, заглядывающие в окно моей комнаты, все это показалось мне еще прекраснее, еще прелестнее с этой минуты.